Дни пятый, восьмой. Понедельник, 27 февраля. В разгаре вооруженное восстание, к которому призывали большевики. Обнародован манифест ЦК партии ко всем гражданам России. Один из важнейших политических документов тех дней. Он призвал к созданию временного революционного правительства, долженствующего провозгласить республику, потребовал установления восьмичасового рабочего дня, конфискации помещичьих земель и передачи их народу, прекращения империалистической войны и обеспечения демократического мира». Это показывает, пишет академик Минц, что партия большевиков была первой и единственной партией, которая опубликовала еще до окончательной победы революции свою платформу революционные лозунги и конкретные предложения по дальнейшему развитию революции. Рабочие приступом взяли главный арсенал, забрали оттуда 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов. Солдаты помогают рабочим вооружаться. В настроениях войск гарнизона произошел окончательный перелом. Часть за частью присоединяется к рабочим. Солдаты восставшего Волынского полка направились в казармы соседних Литовского и Преображенского полков и вывели их также на улицу. Затем они все вместе устремились к казармам Московского полка, который в свою очередь заявил о своем переходе на сторону народа. Если утром этого дня... На стороне революции насчитывалось 10 200 солдат, то в середине дня их было 25 700, к вечеру 66 700, а на исходе следующего дня 127 000. Поддерживаемые солдатами рабочие с боем очищают от фараонов квартал за кварталом, улицу за улицей. Но еще продолжают действовать, выполняя высочайшее повеление защитники трона во главе с Хабаловым. «Он телеграфирует вставку, что бои идут в различных районах города, в частности на Лиговке, Знаменской площади, на пересечении Невского проспекта с Владимирским и Садовой. Есть убитые и раненые, коих толпа рассеиваясь уносит с собой». Сформированный из шести рот и полутора эскадронов с пятнадцатью пулеметами отряд под командованием полковника Кутепова брошен в атаку на район Таврического дворца, однако Кутепов вскоре донес, что дальше улиц Кирочной и Спасской продвинуться не может. Не подойдя даже близко к цели, этот «кутеповский кулак» насчитывавший по выходе с Дворцовой площади полторы тысячи вооруженных до зубов усмирителей Закирочный, растворился без остатка. Затем поступило к Хабалову донесение, что толпой, хлынувшей с Сампсоньевского проспекта, подавлена и пулеметная рота, прикрывавшая с Выборгской стороны литейный мост. Родзянка звонит Беляеву и советует разгонять толпу водой из пожарных шлангов. Беляев передал об этом по телефону Хабалову, но тот возразил, что обливание водой приводит лишь к обратному действию, то есть еще больше возбуждает толпу. Кроме того, из повеления Его Величества ясно, что поливать бунтовщиков следует не водой, а свинцом. Родзянка проехал по набережным, наблюдая, как рабочие, обходя перекрытые мосты, движутся по льду Невы к центру города. По возвращении домой он находит у себя царский указ, гласящий на основании статьи 99 основных законов «Повелеваем занятие Государственной Думы с 26 февраля сего года прервать и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 года. Николай». Родзянка спешит в Таврический дворец, где через совет старейшин проводит решение указу царя подчиниться но из дворца не уходить, оставаться на своих местах в разных помещениях. В тот день в Таврическом дворце открыто возобновил свою деятельность Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Одновременно усилиями группы Родзянка образован там же Временный комитет Государственной думы. Таким образом, революция как бы разделила Таврический дворец на две части. В одном его крыле расположился совет, в другом — представители буржуазных политических групп, с первых часов революции направившие свои усилия на спасение монархии, на сохранение у власти династии Романовых. Создав Совет рабочих и солдатских депутатов, Петроградский пролетариат сорвал попытки Временного комитета Государственной думы установить после победы революции единовластие буржуазии. Однако и Совет не стал единственной властью в стране образовалось крайне своеобразное переплетение двух властей, двух диктатур. Диктатуры буржуазии в лице временного правительства и революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в лице Петроградского совета. Это было одно из коренных противоречий февральской революции, противоречие между буржуазией, образовавшей временное правительство, и рабоче-крестьянскими массами, создавшими Петроградский совет». Одновременно к власти пришли разные классы, и ни один из них не владел ею полностью. В Возрожденном Совете в те дни зачастую еще задавали тон меньшевистские лидеры. Напуганные размахом движения, они вместе с СССРами стремились отвести революционный поток в спокойное русло нормального буржуазного парламентского режима. Не веря в творческие возможности пролетариата, не понимая значения создаваемых им новых органов власти, меньшевики боялись оторваться от либеральной буржуазии и пойти против нее. На словах они были не только за демократию, но и за социализм. На деле же ориентировались на буржуазно-демократический путь развития страны. В итоге в руководстве Петроградского совета сложился меньшевистский эсеровский блок, который вместо борьбы за дальнейшее развитие революции повел линию на добровольную передачу власти буржуазии, и буржуазные политики поспешили этим воспользоваться. В то время как соглашатели убеждают депутатов Совета, будто буржуазия помогает закрепить завоевание революции, Временный комитет Государственной Думы, делает все возможное, чтобы использовать ее в своих промонархических целях – выиграть время, вынудить Николая II пойти на уступки, ему же во благо. Буржуазия в лице Родзянковской группы стремится захватить безраздельное руководство революцией, чтобы приглушить, притормозить ее, вывести из-под удара династию Романовых, в крайнем случае, может быть, пожертвовав для этого Николаем. В этот день Радзянко продолжает бомбардировать Николая депешами. Он все еще убеждает его проявить гибкость, пойти на уступки, рекомендует отмену роспуска Думы, требует сформирования ответственного правительства. Но Радзянко и его коллеги бьют в набат не только и даже не столько потому, что жаждут демократического обновления, сколько потому, что боятся революции и хотят ее немедленного подавления. В этом смысле они не менее активны в защите царизма, чем сам царь. Могло показаться, что они руководят выступлениями масс. Им хотелось бы поддержать такую иллюзию. В действительности, страша с масс, они стремились путем давления на царя спасти царизм. Отсюда столь необыкновенная агрессивность, даже ярость обращения Родзянка к царю в те дни. Положение ухудшается, — гласит одна из его телеграмм. «Надо принять немедленные меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба Родины и династии. Прекратите присылку войск, — взывает другая телеграмма, так как они действовать против народа не будут. Еще одна. Положение серьезное. Правительство парализовано. На улицах беспорядочная стрельба». «Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Всякое промедление смерти подобно». Копии этого обращения направлены командующим фронтами с просьбой поддержать его перед царем. Откликнулись позитивно Брусилов и Русский. Реакция Николая в разговоре с Фредериксом Опять этот толстяк, родзянка, мне написал разный вздор, на который я ему даже отвечать не буду. Но тем же вздором засыпают его и другие. Советует уступить Думе брат Михаил. Рекомендует гибкость военный министр Беляев. Подсказывает компромисс князь Львов. Сам просит отставку Голицын, последний царский премьер. Он охотно уступит свое место другому, кто сумеет поладить с думой, только бы все улеглось, успокоилось. Наконец, взвыл и Хабалов. «Недопустимые беспорядки, оказывается, вылились в нечто такое, с чем не совладать ни завтра же, ни послезавтра же, ни вообще в обозримом будущем». Чтобы удержаться генералу на своих последних боевых рубежах, проходящих по вестибюлю и коридорам Адмиралтейства, надо обещанием либеральных поблажек зайти противнику в тыл. Трон трещит, качается, но царь этого не видит. Другие струсили и мечутся, как угорелые, он не таков, он спокоен, уверен в себе, знает, что делать. Уступки крамоле не его стиль». У него есть в запасе средства, многократно проверенное на практике, карательный рейд. Вызван в кабинет генерал Иванов. Приземист, угловат, хриповат, борода лопатой, узенькие в морщинистых веках хитрые глазки, утиный нос с бородавкой, что-то есть в нем от старинного ушкуйника, выбился из низов и молва о нем еще с пятого года мутная, невеселая. Это его безжалостной рукой было тогда подавлено в Кронштадте восстание революционных матросов. Да еще два у него качества. Во-первых, он приходится крестным отцом-наследнику. Во-вторых, ему царь обязан получением особо ценной в глазах армии боевой награды Георгиевского креста. Примечание. Осенью 1915 года Николай II... Посетив с сыном фронт, побывал на передовых позициях у станции Клевень, после чего Георгиевская дума Юго-Западного фронта постановила через старейшего георгиевского кавалера, генерал-адъютанта Иванова, повергнуть к стопам государя всеподданнейшую просьбу. Оказать обожающим державного вождя войскам милость и радость, соизволив возложить на себя орден Георгия IV степени. Николай Иудович, во имя вашего крестника, на благо его будущего, пойдете ли вы в Петроград? Пойду, Ваше Величество. Но с чем осмелюсь спросить? царь перечислил выделяемые части и подразделения. А пулемет кольт будут целая пулеметная команда. Слушаюсь, Ваше Величество. Дойдете, Николай Иудович? Дойду, чего бы не стоило, Ваше Величество. Переговорив с Алексеевым, царь назначает Иванова командующим Петроградским военным округом взамен Хабалова велит ему по укомплектовании отряда незамедлительно выезжать. В удостоверении номер 3716 за подписями Алексеева и дежурного генерала Кондзеровского зафиксировано высочайшее поручение Иванову «Водворить полный порядок в столице и ее окрестностях». Генералу даны диктаторские полномочия. Как только он вступит в Петроград, в беспрекословное подчинение ему переходят все министры и другие высшие должностные лица. Западные авторы, пишущие о февральской революции, о карательной экспедиции Иванова, предпочитают либо вовсе умолчать, либо сказать что-то путанное, и невнятной скороговоркой, как о мелочи и не заслуживающей внимания. Хотят создать впечатление, что ничего серьезного в этом роде царем не замышлялось. Сам же Иванов, если и согласился выйти в поход, то лишь потому, что ему будто бы удалось добиться у царя обещания либерализации общества и государства. Ничего такого царь ему не обещал, а Иванов у него не просил. Если же генерал и просил что-нибудь то лишь побольше войск, патронов и снарядов, и они были ему даны. По личному повелению Николая II в распоряжение Иванова были выделены немалые силы. Северным фронтом полки 67-й Тарутинский и 68-й Бородинский пехотные, 15-й Уланский татарский и 3-й Уральский Тезэчий. Западным фронтом полки 34-й Севский и 36-й Орловский пехотные, второй Донской Казачий и второй гусарский Павлоградский до да две батареи артиллерии. Позднее должны были подойти части с юго-западного фронта. В состав карательных войск Царь включил также два батальона Георгиевских кавалеров из своей личной охраны в ставке и несколько артиллерийских подразделений, включая батареи Выборгской крепостной артиллерии. Все эти войска должны были в кратчайший срок сосредоточиться в районе Царского села и близлежащей станции Александровской с тем, чтобы оттуда вести наступление на столицу. Пока Иванов собирался в поход, близились к концу операции «Хабалова», К исходу этого дня, 27 февраля, восставшие рабочие солдаты овладели Петроградом. В руки народа перешли все ключевые позиции, мосты, вокзалы, главный почтамт, телеграф, главный арсенал, важнейшее правительственное здание. Попытка Хабалова вызвать войска из окрестностей Петрограда ни к чему не привела. Солдаты всюду переходили на сторону народа. Только в Адмиралтействе еще сидят, занимая последнюю линию обороны, военный министр Беляев, командующий округом Хабалов и начальник генерального штаба Занкевич. Вместе с ними великий князь Михаил Александрович, брат царя. У них 1500 солдатов, 15 пулеметов, 2 орудия. Они расположены по фасаду и на углах здания так, чтобы держать под контролем «Невский», «Вознесенский» и «Гороховую», то есть подступы от трех вокзалов — Николаевского, Царскосельского, Варшавского. Они еще рассчитывают на приход Иванова. У окна, выходящего на «Невский», сидят у пулемета генералы Тяжельников и Михайличенко им слышно как в соседней комнате беляев диктует телеграмму начальнику штаба ставки копия дворцовому коменданту ждем скорейшего прибытия войск в часы когда под торцовым мостовым столице еще строится кровь сач заносит в свой дневник написал алекс и поехал по Бобруйскому шоссе к часовню где погулял после чаю читал и принял сенаторатрегубого до обеда вечером Поиграл в домино. С Воейковым поиграл в домино. С заочно в жмурке. Теперь предстоит трик-трак с Ивановым. Но в общем и целом его игра во всех возможных вариантах клонится к концу. Вторник, 28 февраля. В канон выхода на марш Иванов направляет следующие две бумаги. Начальнику штаба ставки... 28 февраля 1917 года, номер один. Его императорскому величеству благоугодно поверить доложить вам для поставления в известность председателя Совета Министров. Все министры должны исполнять все требования генерал-адъютанта Иванова н и беспрекословно. Иванов, коменданту царского села. 28 февраля 1917 года. Номер 4. Прошу подготовить помещение для расквартирования 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батарей, а последовавшим уведомить меня завтра, 1 марта, на станцию «Царское село». Иванов. Накануне позвонил в Ставку... Обергов-маршал Бенкендорф и по поручению царицы сообщил, что так как ожидается движение революционной толпы из Петрограда на царское село, она намерена вместе с детьми выехать в Могилев. По указанию царя, Воейков ответил Бенкендорфу, что Александре Федоровне выезжать не следует, так как его величество сам отбывает в царское село. Снабдив Иванова полномочиями диктатора и карателя, Николай велит приготовить свой поезд. В 4 и 5 часов утра оба литерных поезда, императорский и свитский, выходят маршрутам на Оршу, Вязьму, Лихославль, Тосно. Вслед воейков посылает шифрованную телеграмму предупреждает Протопопову о том, что Николай прибудет в царское село в среду 1 марта в 3 часа 30 минут дня. Отъезд царя из Ставки некоторые западные авторы, в частности, бывшие глава британской военной миссии в Могилеве Джон Хенбери Уильямс осуждают как первый совершенный им осмотрительный и почти безумный шаг к гибели собственной, к гибели своей семьи. Одни из окружения Николая II, например, Воейков, вполне оправдывают этот его поступок. Царь, говорят они, не без оснований надеялся, что с кратчайшей царско-сельской дистанции с помощью Иванова ему удастся восстановить утраченный контроль над столицей. Другие, Хенбори-Вильямс, Фрэнкленд, Альмедиген, Александров, считают, что решение оставить Могилев было последней и наиболее нелепой его ошибкой за все время его правления. Ибо пока он укрывался в центре многомиллионной армии, он был и лично неуязвим, и располагал необозримыми средствами для борьбы за возвращение к власти». Между тем, как оставив свое самое надежное убежище, он просто пустился в бессмысленную авантюру. Названные авторы прикидываются, будто не знают, что в Петрограде на сторону народа перешел почти весь гарнизон. А в Могилеве генералы с затаенным ужасом ожидали, что с часу на час перейдут на сторону революции и фронтовые соединения. Своей стойкостью и решимостью в борьбе восставшие рабочие всколыхнули армейскую массу и повели ее за собой, внося в солдатско-крестьянскую стихию пролетарскую организованность. Солдаты увидели в пролетариате своего руководителя и пошли за ним. Вместе с передовыми рабочими и под их руководством солдаты в те дни громили полицейские участки. Взламывали двери тюрем, арестовывали сановников, разоружали жандармов и полицейских. Так пролетарские и солдатские массы слились в единый поток народной революции, что придало ей неодолимую силу. В штабах фронтов и флотов главнокомандующие ждут с часу на час Взрыва в подчиненных им армиях и на кораблях. Должна только залететь искра, а ждать ее, видимо, недолго. Главнокомандующий Кавказской армии Великий князь Николай Николаевич пригласил командующего Черноморским флотом адмирала Колчака прибыть в Батум для обсуждения возможных совместных действий. Адмирал прибыл на эсминце. После совещания, возвратившись на корабль, Колчак получает от начальника своего штаба Смирнова шифрованную телеграмму, поступившую из Петрограда. Она гласит в столице беспорядки. Город в руках мятежников. Гарнизон перешел на их сторону». Колчак по телеграфу приказывает коменданту Севастопольской крепости Немедленно прервать всякую связь, включая телеграфную и почтовую Крымского полуострова, с остальной Россией. Такие же приказы отдали и другие главнокомандующие по своим фронтам. Пока императорский поезд катит из Могилева, а главный пассажир, усевшись на диване, опять погрузился в чтение записок Юлия Цезаря, Колесо его судьбы набирает обороты. Отряд Иванова движется на Царское село коротким путем, через дно. Поезд Николая через Лихославль по Николаевской железной дороге. В подкрепление Иванову направляются к Царскому селу в пункт сбора карательных войск Северного фронта батальона 67-го Тарутинского и 68-го Бородинского полков. С западного — два пехотных и два кавалерийских полка, пулеметная команда. Прибыв в Витебск в пять часов, Иванов наталкивается на первое затруднение. Рабочие не хотят пустить его дальше. В 2 часа 20 минут дня Беляев, шифрованной телеграммой, сообщает вставку Алексееву, что около 12 часов дня оставшиеся еще верными подразделения выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому здания. В 4 часа дня в опустевшем здании революционные солдаты обнаруживают и берут под арест Хабалова. Голубой поезд идет пока без задержки, встречаемый губернаторами и полицейскими чинами. По пути за чтением «Гальской войны» пассажир не упускает случая кое-чем и распорядиться. Из Вязьмы шлет жене успокоительную телеграмму. «Надеюсь, что вы хорошо себя чувствуете и спокойны. Много войск послано с фронта. Он не знает, что Иванова уже останавливают». Еще раз телеграфно сообщает Голицыну, что ни на какие перемены в правительстве не согласен, не подозревая, что это правительство прекратило свое существование. Телеграфирует Хабалову, что на помощь ему идет Иванов, не зная, что у Хабалова все кончено. Чем закончилась Хабаловская эпопея, видно из протоколов, той же Следственной комиссии. Хабалов. Здесь, в Адмиралтействе, мы предполагали обороняться, заняв для обороны фасады, выходящие к Невскому. Артиллерия была поставлена во дворе. Пехота размещена по второму этажу. Пулеметы тоже на втором этаже, на подходящих для обстрела углах. Но события вскоре показали, что... И оборона наша безнадежна. Председатель. Почему? Хабалов. У нас не только не было патронов, почти не было снарядов. Но, кроме того, еще и есть было нечего. Председатель. А сколько у вас было сил? Хабалов. Я думаю, тысячи-полторы. Председатель. А дальше? Хабалов. Решили очистить Адмиралтейство. Решено было так, сложить все оружие здесь. Председатель, сдачи отряда не было, Хабалов. Просто все разошлись, постепенно оставив оружие. Сдачи не было. Кому же сдаваться? Сдаться было некому. Председатель, генерал, а вас кто задержал? «Хабалов, меня задержала толпа нижних чинов, которая осматривала это здание». Царь не знал не только о конце Хабалова. Он еще не догадывался, что теперь и ему самому дорога на царское закрыта. Среда, 1 марта. В два часа ночи императорский поезд подходит к станции «Малая Вишера». Воейков стучится к царю и, разбудив его, говорит, что ехать дальше нельзя. Опасно, и путь перекрыт. Оказывается, литерным поездам за «Малую Вишеру» хода уже нет. Тосно и Любань контролируются революционными войсками. Кроме того, из Таврического дворца дано по линиям указание «Голубой поезд в Царское село не пускать». Через дно и Псков хотят ехать Свитские. На ходу литерного поезда генерал Дубенский шлет из своего вагона в соседний лейб-врачу профессору Федорову записку с явным расчетом на то, что тот покажет ее царю. Генерал настоятельно советует повернуть на Псков и оттуда, опираясь на фронт Русского, начать действовать против Петрограда и предусмотрительно просит записку уничтожить. С приходом Воейкова Царь встает с постели, надевает халат и говорит, «Ну что ж, поедемте до ближайшего юза». Это означает «в Псков к русскому». Воейков ходит веселый, говорит Свицким, «Мы едем в Псков». «Ну, теперь вы довольны?» Литерные составы повернули назад. На станции старая русса пока паровоз отцеплен и набирает воду воейкову удается узнать на телеграфе что иванов только сегодня утром прошел дно это известие доложенное мной государю произвело на него самое гнетущее впечатление вспоминал потом воейков его величество только спросил меня от чего же он так не Тихо едет. К десяти часам вечера царский поезд прибыл в Псков. Генерал Русский идет в вагон. Ступив на подножку, он оборачивается к столпившимся на платформе придворным, прибывшим вместе с царем, и чуть заметно усмехаясь, говорит, «Господа, придется, кажется, сдаться на милость победителя». Теперь Николаю ничего не остается, как дать загнать себя в глухой тупик на неосвещенные пути и ждать вести Ждать и терпеть. Вытерпеть и сентенции о благоразумии, которые имеют наглость высказывать ему теперь этот его далеко не первый генерал, в руках которого он очутился. Русский говорит ему, что главное сейчас не допустить развала армии. Ради этого стоит пожертвовать всем. Если он, Николай, не локализует восстание в Петрограде путем соглашения с Думой, то последний шанс на спасение боеспособности войск будет утрачен. Нет иного выбора, кроме уплаты дани победителю. И дань, может быть, не так уж страшна, Согласие на образование ответственного министерства. «Утро вечера мудренее», отвечает царь, командующему Северным фронтом. «Посмотрим, какая обстановка будет завтра». Это значит, что он хочет еще подождать вестей о движении Иванова на Петроград. Он все еще надеется на успех карательной экспедиции. Ушкуйник — последняя нить его надежды. Тщетно нить обрывается. Он, правда, еще не знает, что после каких-то затруднений с переводными стрелками, со сломанными крюками в хвостовых вагонах, весь поезд с георгиевским батальоном — уведен обратно на Вырицу, что где-то между Лугой и Гатчиной солдаты полков данных Иванову отказались повиноваться и заявили, что не пойдут на Петроград, и что бригада, взятая с Западного фронта, тоже вышла из повиновения. Николай также не знает, что командир одного из двух батальонов его личной охраны, генерал Пожарский, сегодня объявил в эшелоне своим офицерам, «Стрелять в народ не будем», хотя бы приказал Иванов, даже сам император. Оставшись без подчиненных, генерал Иванов решил пробиваться вперед один, не к Зимнему дворцу, так к Александровскому. Задержанный с эшелонами на путях к Петрограду, Он просит Бубликова пропустить в Царское село хотя бы с отдельным паровозом один его вагон или хоть прицепить его к дачному поезду. Примечание Бубликов. В то время комиссар Временного комитета Государственной думы в Министерстве путей сообщения. Позднее министр путей сообщения во временном правительстве. Бубликов обращается в думу. Советуется, как быть. Думцы решают, во имя высших принципов демократии, кандидатов палачей демократии пропустить. Вместе с тем, полагают они, хорошо бы попытаться воздействовать на Иванова добрым либеральным словом. Посылаются на встречу ему в царское два думских полковника, домоневский Они передают ему письменную рекомендацию начальника генерального штаба Занкевича поладить миром с образовавшимся Временным комитетом Думы и рассказывают об обстановке в столице. Рассчитывать на восстановление прежнего порядка силой, говорят они, трудно. Вооруженная борьба только усложнит, ухудшит положение. Порядок можно восстановить легче всего соглашением с Временным правительством. Выслушав эти сентенции посланцев февральской демократии, а они для него пустой звук, генерал Иванов уточняет, кто же есть у него под руками, чтобы выполнить поручение Его Величества, взять бунт за горло. Почти никого. На станции Александровская Выгрузился только Тарутинский полк, да и тот большей частью тут же перешел на сторону царскосельского гарнизона, присоединившегося к революции. Иванов спешит к георгиевцам, застрявшим в Вырице. Он все еще не потерял надежду продвинуться хоть с ними к Петрограду. Пытается идти с эшелонами вперед, по пути арестовывая и расстреливая. Нет непреодолимы завалы, которыми железнодорожники перегородили ему путь на столицу. Нелиберальные уговоры остановили Иванова, а реальность действий рабочего класса, и он парализованный опускает руки, решает возвратиться в Могилёв. 5 марта его вновь увидят в ставке на прежнем месте. И всего лишь через три-четыре недели перед лицом победившей революции он будет публично оправдываться, доказывая, «Я — не я, экспедиция — не моя. Ничего не знаю, ничего не видел. И никакой такой экспедиции вовсе и в помине не было. А если была, то не я ее возглавлял». В тот день представители полков, перешедших на сторону народа, потребовали от Петроградского совета принять меры к закреплению революционных завоеваний солдатской массы. По-новому, на демократической основе, определить ее взаимоотношения с офицерством. Как результат работы в Таврическом дворце специальной комиссии появился известный в истории февраля приказ номер один. Это был документ большой революционной силы, своего рода харте вольности для солдат. Приказ номер один способствовал дальнейшему революционизированию армии и сорвал попытки буржуазии разоружить революцию. Оплакивая и этот день, некоторые советологи констатируют, что он выявил окончательный разрыв России со своим бывшим главой и сувереном.